Четвертая дорожка первой кассеты. Это был полный провал, катастрофа, развеявшая мечты и надежды Гоголя. «С ужасом осмотрелся и разглядел я ужасное свое состояние», писал он 24 июля 1829 года матери. «Все совершенно в мире было для меня тогда чуждо. Жизнь и смерть равно несносны». Вместе с Якимом Гоголь обошел книжные лавки, в которых продавалась его книга. скупил все ее экземпляры, нанял номер в гостинице на Вознесенской улице и сжег их. Это было его первое сожжение. Удар оказался слишком болезненным и беспощадным. Приходилось поставить крест на поэтическом поприще. Все надежды, связанные с появлением Ганса, рушились. Кроме того, расходы по изданию, а затем уничтожение книги, создали чувствительную брешь и в без того скромном бюджете Гоголя Необходимо во что бы то ни стало достать деньги, но достать их было неоткуда. Гоголь чувствовал, что он окончательно запутался, теряет почву под ногами. Следовало что-то предпринять. Тут мы сталкиваемся с одним из наиболее неясных моментов биографии писателя. В письмах матери от конца июля и от августа 1829 года Гоголь сообщает о своей поездке за границу, в Любик, на деньги, присланные ему для внесения в опекунский совет процентов за заложенное имение. В письме от 24 июля он сообщает о крушении своих надежд, о том, что не может мириться с тем, что вынужден присмыкаться в столице здешней, Вместе с тем, желая, видимо, оправдаться перед матерью в растрате денег, предназначавшихся для опекунского совета, он неопределенно намекает на бурную страсть, якобы захватившую его, на внезапно возникшее чувство. Он пишет матери «Нет, не назову ее. Она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не кстати для нее. Это божество». но облеченная слегка в человеческие страсти. Гоголь объясняет причины, вынудившие его бежать от этого чувства. «Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу». Этим он объясняет свою внезапную поездку в Любик. Следующее письмо к матери от 13 августа он помечает уже Любиком. Он подробно описывал вид Любика и даже прилагал его зарисовку. «Пишу к вам ночью», — сообщал он в письме 13 августа. «Вот вам вид улицы из моего окна, который наскоро набросал я на бумагу. Таковы в Любике дома. Все дома тесно сплочены один к другому и не разделяются ни в одном месте забором. Чистота в домах необыкновенная. Неприятного запаху нет вовсе в целом городе, как обыкновенно бывает в Петербурге, в котором мимо иного дома нельзя бывает пройти». Крестьянки-девушки в красивых корсетиках, с зонтиком в руках, толпятся с утра до вечера по рынкам и чистым улочкам. Пробыв несколько дней в Любике, Гоголь, столь же поспешно и неожиданно, возвращается в Петербург. Все это свидетельствовало о том крайнем смятении, которое охватило Гоголя после неудачи с Гансом Кюхельгартеном. Чувство вины и раскаяния. Проникнуто письмо его из Петербурга, датированное 24 сентября. «Ах, если бы вы знали ужасное мое положение!» — писал он матери. «Ни одной ночи я не спал спокойно. Ни один сон мой не наполнил был сладкими мечтами. Всюду носились передо мною бедствия и печали, и беспокойства, в которые я ввергнул вас. Простите, простите несчастную причину вашего несчастья». После бурного отчаяния и тоски последовали томительные будни — полные мелочных забот и огорчений, пришлось вновь обратиться к поискам работы, к грошовым займам, мучительной экономии на сахаре, на свечах, на чае. Неудачный дебют. В эти трудные дни Гоголь вспомнил про свои успехи на сцене Нежинской гимназии, всеобщее восхищение, которое вызывало у зрителей его игра. Может быть, попытать свои силы в этой области? Ведь были же знаменитые актеры, которые потрясали сердца людей, Так почему же он не может стать столь же известен, как Гаррик, Тальма или Дмитриевский? В серенькое дождливое утро Гоголь, надев свой парадный костюм, направился на английскую набережную, где проживал директор императорских театров, князь Сергей Сергеевич Гагарин. У Гоголя от сырой погоды разболелись зубы, и он повязал щеку черным шелковым платком. Костюм его, хотя и модный, выглядел далеко не безукоризненно». Толстый бородатый швейцар в блестящей ливреи неохотно пропустил посетителя в приемную. Там уже находился вежливый молодой человек, секретарь Гагарина, который спросил, по какому делу желают видеть князя. Смущаясь, Гоголь сообщил, что он собирается поступить на театр и хочет лично просить князя убедиться в его способностях. Чиновник просил обождать. Его сиятельство еще не оделся, но скоро выйдет и начнет прием. Гоголь сел у окна, и, облокотясь рукою на подоконник, стал смотреть на Неву. Прошло немало времени, прежде чем появился князь. Сиятельный директор, неохотно разбиравшийся в театральных делах, принимал в разговорах с просителями суровый и строгий вид. Он любил, чтобы посетитель чувствовал смущение и робел перед его особой. «Что вам угодно?» — холодно и величественно спросил он. Гоголь, вертя в руках шляпу, запинаясь, ответил, «Я желал бы...» поступить на сцену, и пришел просить ваше сиятельство о принятии меня в число актеров русской труппы. Ваша фамилия? Гоголь Яновский. Из какого звания? Дворянин. Что же побуждает вас идти на сцену? Как дворянин вы могли бы служить?» Несколько оправившись от первоначального смущения, Гоголь отвечал уже более уверенным тоном. «Я человек небогатый, служба вряд ли может меня обеспечить», «Мне кажется, что не гожусь для нее. К тому же я чувствую призвание к театру». «Не думайте, чтобы актером мог быть всякий», — снисходительно заметил князь. «Для этого талант нужен. Может быть, во мне есть какой-нибудь талант?» «Может быть». «Ну, на какой же амплуа, вы думаете, поступить?» «Я сам этого еще хорошо не знаю, но полагал бы на драматические роли». Князь окинул его глазами и с усмешкой сказал... «Ну, господин Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия. Впрочем, это ваше дело». По приказанию князя был вызван управляющий труппой Александр Иванович Храповицкий. Он считал себя великим знатоком театра и был убежден, что для трагического актера прежде всего необходимы завывание и всхлипывание и чтение стихов на распев Этого требовали правила классицизма. уже безнадежно отставшие от подлинного развития искусства. Храповицкий снисходительно взглянул на худенькую, несолидную фигуру претендента в лицедее, да еще и с комически повязанной платком щекой. Узнав, что Гоголь желает быть испытан на драматические роли, он предложил ему прочесть отрывок из трагедии Рассина гафолии Андромаха» в переводе Хвостова и монолог Синава из драмы «Синав и трувор Сумарокова. Не ожидавший такого выбора, Гоголь смутился и вяло читал дубовые и косноязычные вирши Хвостова и Сумарокова, пытаясь придать им хоть сколько-нибудь естественности. «Куда прибегну я? И что начну к отраде? Я вижу смерть мою в прельщающем мя взгляде, живуща в разуме сенавовом краса, от пагубного дня и лютого часа Как сердце моего свобода отлучалось, И мысль моя среди надежды огорчалась, Терзаючи меня, колеблет весь мой ум, И нет пристанища моих блудящих дум». Простота чтения, отсутствие наигранного пафоса, Который особенно ценился Храповицким, Не могли ему понравиться. Он морщился, делал нетерпеливые жесты И, не дав Гоголю окончить монолог Синава, Прервал его заявив, что испытуемый Гоголь Яновский совершенно не способен не только к трагедии или драме, но даже и к комедии. По уходе растерявшегося Гоголя Храповицкий долго еще рассуждал о том, что тот не имеет никакого понятия о декламации, читает по тетради очень плохо и нетвердо, и что самая фигура его совершенно неприлична для сцены. Обескураженный, измученный всем случившимся, Гоголь едва доплелся к себе на четвертый этаж и, не раздеваясь, повалился на кровать. Чиновничья лямка. Влиятельный благодетель Андрей Андреевич Трощинский, чтобы отделаться от назойливого родственника, нажал административные пружины, и студент 14 -го класса Гоголь Яновский был определен в департаменту делов. На его заявлении сам его превосходительство вице-президент департамента уделов двора его императорского величества гофмейстер и кавалер Лев Алексеевич Перовский изволили начертать резолюцию. Означенного студента гимназии высших наук князя Безбородка Гоголь Яновского, определив на вакацию песца во второе отделение с жалованием по 600 рублей в год и приведя его на верность службы к присяге, обязать подпискою о непринадлежности его к масонским ложам. 10 апреля 1830 года за номером 669. Это была удача. Правда, жалование оказалось весьма скудным, а обязанности писца заключались прежде всего в каждодневном утомительно однообразном переписывании бумаг. Но все же государственная служба, обеспечивало хоть какое-то твердое положение, придавало сознание собственной необходимости своего места в сложной государственной машине. В письме к матери Гоголь пытался утвердить самого себя в важности предстоящего ему служебного поприща. Разубеждая свою дрожайшую матушку, уверенную в том, что служба может стать источником богатства, Гоголь указывал, что теперь за беспорочную службу не дают уже ни поместья, ни крепостных, как это делалось в давние времена. Главное – сделаться необходимым огромной массе государственной. Для этого нужно иметь железную волю и терпение, пока мест не достигнешь своего предназначения. Должен не содрогнуться крутой, длинной, почти до бесконечности лестницы. Пока что Гоголь оказался на самой нижней ступеньке этой бесконечной лестницы. Ему приходилось рано утром вставать и к девяти часам отправляться в свою должность – и там допоздна корпеть над бумагами. Начальником отделения являлся поэт Владимир Иванович Панаев, «идиллический коллежский асессор», как назвал его Пушкин. В молодости Владимир Иванович писал чувствительные стишки и идиллии, но к сорока годам стал педантически исполнительным и аккуратнейшим чиновником, больше всего опасавшимся недовольства начальства. Полного повиновения аккуратности он требовал и от своих подчиненных. Гоголь вынужден был целыми днями переписывать пухлые дела, заключения, рапорты, подшивать бумаги и, пронумеровав их, складывать в обширный дубовый шкаф. Итак, в одном департаменте служил один чиновник. Чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный. Он нередко делал в копиях описки, пропускал номера, складывал папки не на присвоенные им места — Тогда идиллический ассессор призывал его к своей конторке и ровным въедливым голосом отечески журил за неаккуратность. К концу занятий этот чиновник надевал поношенную шинельку и торопился домой, по заснеженным улицам Петербурга. Он быстро поднимался к себе в квартиру, по лестнице, пропитанной запахом квашеной капусты и жарившейся где-то по соседству рыбы, бережливо снимал и истершиеся на сгибах сюртук и штаны, и облачался в старенький, выцветший халат. О том, как трудно приходилось Гоголю в эту первую петербургскую зиму, свидетельствует его письмо к матери. Он сообщает ей, что ему часто приходит на мысль бросить Петербург и уехать. Подробно рассказывает о своей жизни бедняка-чиновника. «Доказательством моей бережливости» с горечью сообщает он маменьке, служит то, что я еще до сих пор хожу в том самом платье, которое я сделал по приезде своем в Петербург из дому. И потому вы можете судить, что фрак мой, в котором я хожу повседневно, должен быть довольно ветх. И истерся также немало. Между тем, как до сих пор я не в состоянии был сделать нового, не только фрака, но и даже теплого плаща, необходимого для зимы. Хорошо еще немного привык к морозу, и отхватал всю зиму в летней шинели. К письму Гоголь приложил неутешительный реестр своего бюджета за январь месяц. Приход и расход за январь 1830 года. Приход. Получено жалование за месяц январь. 30 рублей. От Андрея Андреевича полученных осталось 50 рублей. Выручил за статью, переведенную с французского о торговле русских в конце 16 и начале 17 века для северного архива 20 рублей и того 100 рублей расход за квартиру 25 рублей на стол 25 рублей на дрова 7 рублей на сахар, чай и хлеб 20 рублей на свечи 3 рубля водовозу 2 рубля за перчатки заплачено 3 рубля Прачки – 5 рублей На содержание человека 10 рублей, за два носовых платка 2 рубля, на мелкие издержки как то извозчикам, цирюльникам и прочее, потреблено 5 рублей, на подтяжки 4 рубля, итого 111 рублей, в баню 1 рубль 50 копеек. Заканчивая письмо, Гоголь писал, Простите, добрейшая из матерей и попечительнейшая, за мои вечно наносимые вам неприятности. Чего бы я ни делал, чего не сделал, чтобы избавить вас от них. Ваш, да гроба послушный и нежно вас любящий сын, Н. Г. Я. Расходы на сахар, свечи, баню, столь точно переименованные в этом реестре, во многом напоминают нищенский бюджет многострадального Акакия Акакевича Башмачкина, героя повести, навеянной этим невеселым жизненным и служебным опытом самого Гоголя. Мечта о теплой шинели ему также была хорошо знакома, как и докучливая грошовая экономия. Однако он не поддавался этой засасывающей канцелярской рутине, гнетущей утомительной бедности. После пяти часов вечера, наскоро пообедав, накинув проходившуюся шинель, Гоголь отправлялся на Васильевский остров в Академию художеств. Он быстро переходил дворцовый мост через Неву и шел по набережной мимо длинного и узкого здания университета, построенного Петром Первым для двенадцати коллегий. Напротив, через Неву, виднелся грандиозный Исаакиевский собор, а перед ним медный всадник, вздернувший на дыбы коня перед самым обрывом гранитной глыбы. У здания Академии широкие ступени, спускавшиеся к воде, охраняли два огромных серых сфинкса, привезенных из Египта. Гоголь незаметно прошмыгивал через парадный вестибюль, усаживался за мольбертом в натурном зале, накалывал лист бумаги и старательно набрасывал фигуру натурщика. Здоровенный голый детина сидел на высоком табурете, и несколько человек столь же старательно, как и Гоголь, изображали его в самых разных ракурсах. Время от времени заглядывали преподаватели, художники Егоров и Шибуев, уже пользовавшиеся известностью у публики. Они терпеливо просматривали рисунки, поправляли их, советовали. Идеалом для них являлась античная скульптура, ее гармоническая завершенность, благородная красота человеческого тела, точность пропорций, лаконичная ясность штриха признавались основным достоинством. В живописном классе преподавал знаменитый Венецианов, учеником которого стал приятель Гоголя, однокашник Понежинской гимназии Аполлон Макритский. Венецианов учил видеть и изображать на картинах подлинную жизнь, низкую действительность. Простые деревенские бабы, старики, дети, водолазы, кузнецы – все это служило натурую для картин самого художника и его учеников. Тщательно и любовно запечатлевая детали быта, обыденной жизни, домашние интерьеры – Он видел в реалистической правдивости изображение людей труда подлинную красоту. На улицах зажжены уже были фонари, когда Гоголь возвращался домой. Яким поставил на стол весело шипящий самовар. Появились любимые крендельки. Рядом с ними номер литературной газеты, издававшейся бароном Дельвигом, приятелем Пушкина. В этом номере была напечатана глава «Учитель» из повести «Страшный кабан», подписанная «П. Глечик». В ней рассказывалось про непутевого семинариста, который попал на вакации в отдаленное украинское село Мандрыки. Один лишь Гоголь знал, кто такой этот Глечик, потому что повесть эта принадлежала ему. Однако своего секрета он никому не открыл. Слишком свежа еще была боль от раны, нанесенной неудачей Ганса Кюфельгартена. Вечера на хуторе близ Диканьки. Время тянулось бесконечно долго. Однообразная, докучливая канцелярская работа, тусклый, безрадостный каждодневный быт, беспокойство о матери и сестрах в истомили Гоголя. Наступил апрель, началась весна, дни стали светлее и солнечнее. В открытую форточку лился теплый воздух, доносилось чириканье воробьев и звон лопат, которыми дворники скребли тротуары. Яким старательно протирал стекла в окошках, утюжил щеткую пол Жизнь продолжалась. Вместе с зимним холодом и побуревшим снегом уходили мрачные мысли, приглушалась горечь разочарования. К весне в столице появились и недавние однокашники, бывшие студенты Нежинской гимназии высших наук. Данилевский, уезжавший ненадолго на родину, Прокопович, Пащенко, базили Макрицкий. В воскресенье решили отпраздновать встречу неженцев В большой комнате был накрыт праздничный столб. Гоголь на кухне вместе с Якимом жарил свиную колбасу, приготовлял вареники, галушки и другие украинские яства. Повязавшись салфеткой, он стоял у плиты и, радостно предвкушая встречу с друзьями, не забывал аккуратно лепить из теста маленькие варенички. Когда все было готово, Гоголь префронтился, взбил на лбу кок, затянул ярко-пестрый галстучек, облегся в белый, чрезвычайно короткий распашной сюртучок по тогдашней моде с высокой талией и буфами на плечах. Он походил на молодого петушка, приготовившегося покрасоваться в солнечный денек между восхищенными курочками. Стали сходиться гости. Первым явился Прокопович. У него был вид застенчивого, неуклюжего провинциала, лишь недавно прибывшего в столицу. Затем пришли Данилевский с Базили, Пащенко с Гребенкой. Они принесли с собой запахи весенней улицы, смех, веселое оживление. Вскоре постучался и художник Макритский. Макритский притащил с собой что-то, завязанное в узелке. «А что это у тебя, браты Аполлоне?» — смеясь спросил Гоголь. «Шо отца за Торбенко?» «Это... это, Николай Васильевич, священное. Не по твоей части», — заикаясь, отвечал Макритский. «Как? Что такое? Что значит священное? Покажи», — настаивал Гоголь. «Пожалуйста, не трогай, Николай Васильевич, говорю тебе, не можно, це священне!» Гоголь схватил узелок, развязал, и все увидели в его руках детские костюмчики, которые нужны были Макритскому для картины. Бережно завернув костюмчики в узелок, Гоголь завязал его и выбросил в открытое окно на улицу. Макритский вскрикнул от ужаса, бросился к окну, чуть было не выскочил в него, но, увидев, что высоко, побежал к дверям, Олпрометью спустился вниз и схватил свой священный узелок. Позже всех пришел напыщенный, снисходительно улыбающийся Нестор Кукольник. Возвышенный, как называл его Гоголь, не взлюбивший его еще с гимназии за самоуверенную заносчивость и тщеславие. Возвышенный уже приобрел в столице известность и многочисленных поклонников. Его романтическая драма в стихах Тарквато Тассо была признана влиятельными литературными кругами почти гениальной. Зашел разговор о театре. Прокопович посещал театральное училище и даже выступал в небольших ролях, чем чрезвычайно гордился. Он рассказывал смешном французском Водевиле, в котором ему пришлось участвовать. «Вы понимаете, герой раздевается, ложится в постель, схватывает со стола салатник и ставит его под кровать. Просто животики со смеху надорвешь!» «Вздор какой!» – рассердился Гоголь. «Так и полезли Водевиле на сцену. Тешат народ средней руки, благо смешливо. А каково положение русского актера? Перед ним трепещет и кипит свежее народонаселение, а ему дают лица, которых он и в глаза не видел. Ради Бога, дайте нам русских характеров. Нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков. На сцену их, на смех всем. Смех — великое дело, — взволнованно заключил Гоголь. Он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц. А ты вот радуешься бесцветному и пустому фарсу». Друзья еле-еле успокоили Гоголя. Кукольник, чтобы привлечь к себе внимание, рассказал, что его Тассо принят к постановке. Ему сулят небывалый успех. Гоголь и здесь не выдержал. Дал волю негодованию. «Нет, я не одобряю романтических мелодрам». Все дело в них в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие. Непременно новое, непременно странное, да то ли неслыханное и невиданное. Убийства, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах. Палачи, яды, эффект, вечный эффект. И ни одно лицо не возбуждает никакого участия. Если собрать все современные драмы, то можно подумать, что это «кунсткамера». в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы. Где же жизнь наша? Где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме, но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама». Возвышенный обиделся. Тонким и злым голосом он принялся доказывать, что задачей автора является не подражание и копирование жизни – а создание высоких характеров, героических образов прошлого, которые показали бы извечную борьбу с страстей, отвлекли бы зрителя от его низменных интересов. Спор ожесточился. Гоголь, перейдя к драме кукольника, едко вышучивал ее. «Еще бы! характер у тебя необыкновенно благородны, полны самоотвержения. Вдобавок выведен на сцену мальчишка тринадцати лет, поэт и влюбленный в тассу по уши». а с ты играешь, как мячиками. Небо, землю и ад потрясаешь, будто пёрышко». Разговор грозил перерасти в ссору. Чтобы поднять настроение, весельчак Данилевский затянул комическую песню, сложенную в честь недавних неженцев, приехавших в столицу. «Все бобрами завелись, у фаге все завелись и пошли через Неву, как через мягкую мураву». Куплеты были специально для этого дня сочинены Данилевским и Гоголем. Все рассмеялись. Лишь кукольник скорбно отошел в угол комнаты и снисходительно поглядывал оттуда на собравшихся. «Ну, хлопцы, седайте за стол», — пригласил Гоголь. Все расселись, шумно чокнулись. я колбаса тайчарка, минится и сварка», — шутливо провозгласил Данилевский. «Занежен, засичь». После нескольких добрых чарочек горилки языки развязались. «А ну-ка, хлопцы, заспеваем нашу ридну украинскую», предложил Пащенко и густым басом затянул. «Ай, на горе там женцы жнуть, а по герою лисам долиною казаки идуть». Все дружно подхватили песню. Гоголю вспомнились долгие теплые вечера в Васильевке, когда уставшие за день хлопцы за прудом у Левады пели эту песню про Гетмана Сагайдачного. «Славная песня», — сказал Гоголь, — А не поспевать ли нам теперь что-нибудь про кахание? «Солнце низенько, вечер близенько, Выйди до мене, мое серденько!» Чарки еще не раз наполнялись, раздавались песни, которые исполнялись снежинцами еще в гимназии. Вспоминались недавние годы учения. «А что барон фон Фонтик?» — спросил Гоголь про своего однокашника Риттера, который когда-то так испугался своих «бычьих глаз». По окончании гимназии он пошел служить по финансовой части. «Табачный таможенный пристав, заводчик кунжутного масла», — рассмеялся Данилевский. «Он пьяный подрался на магирках с кончатихою и судился в земском суде. Батюшка, узнавший о его проказах, прислал за ним крытую кибитку, чтобы притащить свое чадо в Прилуке. Но оборончик объявил отцу, что не хочет заниматься такую презренную наукой, как политическая экономия». Желает и ехать в Московский университет. А как поживает наш Николай Григорьевич? Инспектор Белоусов? А он теперь в Киеве, служит. Хороший был человек. За зря его сукин сын Белевич съел. Долго еще перебирали они своих однокашников и учителей, сидя за столом, попивая чай с булочками и крендельками. Гости уже собирались расходиться, когда Гоголь предложил прочесть из Инеиды про моторного парубка». Расторопного хлопца Энея. «Вот, послушайте, як він гарно пише про богов, як бы про нас». Так лаками не разные, или буханчики пшеничны били, Кислицы, ягоди, коржи, и усяки разные ветребеньки, Ужели бонь були пьяненьки, понадувались мовью ржи. Был уже поздний час. В окно доносилась вечерняя сырость, Из-за рваных мохнатых облаков изредка проскальзывал месяц. «До побачення!» — сказал Данилевский, и все стали прощаться. Оставшись один, Гоголь пошел в спальню, зажег свечу и сел перед комодом. Спать не хотелось. В голове еще шумели веселые шутки друзей, в ушах слышались любимые песни. Он достал из комода переплетенную в твердую обложку тетрадь. На первой странице было написано «Книга всякой всячины» или «Подручная энциклопедия» с пометой, начата в Нежине в 1826 году. В этой энциклопедии рукой у Гоголя были переписаны украинские песни, вирша, говоренная Гетману Потемкину запорожцами, отрывки из Инеиды Котлеровского, пословицы и поговорки, народное предание и кушанья, описание крестьянских поверий, свадебного обряда. Гоголь внимательно перелистал книгу. В памяти возникли веселые комедии Котляревского, сценки из «Анеиды», пьеса отца, которую он видел на театре в Кибенцах. Во всем этом чувствовалась жизнь, задорное кипение народного юмора, искренность подлинного чувства. И вдруг ему стало понятно, почему никто не хотел читать его Ганса. Свои чувства он приписал там вымышленным придуманным героям, да вдобавок помещенным в обстановку неизвестного даже ему самому немецкого быта. Его идиллия лишена была жизненной правды, она была надумана вычитана из книг. Вот если бы написать так, как рассказывают народные сказочники, как поют бандуристы, как писали Котлеровский и его отец Василий Афанасьевич. Они черпали свои образы, свои краски не из книг, а из жизни, из народных сказаний и песен. Потому-то так охотно смотрелись «Москаль-черевник» и собака виуца заучивались наизусть бурлящие весельем стихи про моторного парубка Энея. Но ведь он тоже может так писать. В его голове толпятся образы, навеянные родной Васильевкой, магерками, вечерними рассказами молодиц, песнями девчин и хлопцев. Припомнился устроитель свадеб в Васильевке Демьян, который знал множество страшных и смешных историй, преданий и поверий о бывании купали русалках, старинных обычаях. Гоголь представил себе девку, увиденную им в церкви, поразившую его своей красотой и старинным времен гетманских нарядом. Вспомнились и забавные представления кукольного вертепа, в которых выступал хвастливый запорожец в шароварах шириной с Черное море, Обманщиц, цыганка, пронырливый и путающийся в людские дела черт, похожий на провинциального стряпчего. Он схватил перо и написал на листе бумаги крупными буквами «Пропавшая грамота». Примечание. Первыми были написаны «Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота» и «Майская ночь». В его ушах звучал лукавый задорный рассказ свата Демьяна, а запорожцы ездившим в ад к чертям за своей шапкой – с зашитой в ней грамотой к царице. Припомнились многочисленные сказания о людях, запродавших свою душу черту. Соленый юмор этих рассказов, их беззаботное веселье поднимали в нем еще неясные, бродившие внутри силы. Вот перед его глазами возник ослепительно яркий облик гуляки-запорожца. Красные, как жар шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля,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 «Зальется песней, душа гуляет». До утра просидел Гоголь, пока не записал всего рассказа, таким, каким он звучал в его ушах. Он окунулся в близкий ему чистый могучий мир, созданный народом, насыщенный юмором и фантазией. «Все здесь, даже самые невероятные события и происшествия, было земным, смешным или грустным, но всегда полным смысла, сохраняло свежесть и непосредственность народных сказок и песен». На стене появились уже первые блики солнца. Оно подымалось над заслонявшими окно неприветливыми серыми домами. Гоголь отложил перо и задумался. Лучше всего, чтобы про все это рассказал сельский дьячок. Было бы смешнее и правдоподобнее. Однако дьячок как-то неясно представлялся ему. Тогда Гоголь снова взялся за перо и стал писать матери. «Почтеннейшая маменька, добрый мой ангел-хранитель». салон «Теперь вас прошу сделать для меня величайшее одолжение. Вы имеете тонкий наблюдательный ум. Вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших. И потому, я знаю, вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описание полного наряда сельского дичка от верхнего платья до самых сапогов с поименованием «Как это все называлось?» у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян, равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками. Подумав, он добавил еще просьбу прислать ему две папенькины малороссийские комедии «Собаку-овцу» и «Романа с Поразскую». «Здесь так занимает всех все малороссийское, что я постараюсь попробовать», Нельзя ли одну из них поставить на здешний театр? Так родились вечера на хуторе близ Диканьки. Так ожил сельский дьячок Фома Григорьевич. Было позднее утро. Солнце уже сияло ярким радостным светом. Гоголь не стал ложиться. Все равно не мог бы заснуть. Он умылся свежей ледяной водой, выпил крепкого красновато-коричневого чая, надел шинель и вышел из дому. Ноги сами привели его к фонтанке, где жил тогда Пушкин. Чем ближе он подходил к дому своего кумира, тем больше им овладевала робость. У самых дверей он остановился, завернул за угол и зашел в соседнюю кондитерскую выпить рюмку ликера. Затем подошел к двери квартиры Пушкина и позвонил в колокольчик. — Дома ли хозяин? — Робея спросил он у подошедшего слуги. — Почивают, изволили поздно лечь. Гоголь помолчал и медленно зашагал обратно домой по залитому солнцем Невскому проспекту. Знаете ли вы украинскую ночь? Город накалялся жарким июньским солнцем. Было душно и пыльно, пахло карболкой. В Петербурге свирепствовала холера. По городу ходили тревожные слухи. Кучки бедно одетых людей собирались на улицах, Озлобленно ругали докторов, аптекарей, чиновников, морящих народ. По ночам в засмоленных гробах возили покойников на черных похоронных дорогах а чаще всего на простых телегах, накрытых рогожей. Карантин и заставы отрезали столицу от остальной России. В эти тягостные летние дни Гоголь покинул Петербург. и поселился в Павловске на даче княгини Васильчиковой в качестве наставника ее больного сына. Княгиня жила с детьми в обширном доме своей матери Архаровой, занимая отдельный флигель. Здесь же ютился многочисленный штат Архаровской и Васильчиковской дворни, приживалки, гости. Днем Гоголь занимался со слабоумным недоразвитым мальчиком, показывая ему картинки, нарисованные в книге, и терпеливо повторяя, Вот это Васенька, барашек. Дэ. А вот это корова. М-м. А вот собачка. Гав-гав. Мальчик полулежал в кресле и тупо глядел на учителя кроткими, ничего не понимающими глазами. Зато вечера и ночи принадлежали Гоголю. С волнением и мучительной радостью он перечитывал исписанные его мелким, неразборчивым почерком листы, вносил в них поправки, снова лихорадочно писал слегка скрипевшим гусиным пером. Это создавались его вечера на хуторе близ Диканьки. Палящее солнце родной Украины, яркие плахты девчин, немолчный говор ярмарки, ласкающая мелодия народной песни, шепот степных трав наполняли тесную маленькую комнатку с отгороженной ширмой кроватью. Как все это далеко от Чопорного Павловска, от суетливого и шумного дома княгини, от снисходительно равнодушных, вежливых, холодных людей, окружавших его здесь. Для княгини и ее челяди он был лишь смешным чудаком, бедным учителем, за кусок хлеба, чуть ли не из милости, живущим в этом богатом аристократическом доме. Иногда по вечерам он приходил к княгининой приживалке Александре Степановне, маленькой сухонькой старушке, хлопотливо поившей его чаем с клубничным вареньем. В низкой комнате у стены стоит старомодный диван, обтянутый пестреньким ситцем, а перед ним круглый стол, покрытый красной бумажной скатертью. На столе под темно-зеленым абажуром горит лампа, ярко освещающая лица присутствующих. Худощавый, с длинным и тонким носом, с торчащим над олбом хохолком русых волос, Гоголь садится у стола на высокий стул. Напротив, на диване... уже расположились три древние старушки. Дружно, внимательно они вяжут чулки железными спицами и снисходительно поглядывают поверх очков. Около дверей жмутся друг к другу слуги, дворовые княгини. Становится тихо. Гоголь неторопливо раскладывает на столе листы своей рукописи. Неожиданно в комнату с важным видом входит плотный молодой человек с пышными бакенбардами, в форме студента Дербцкого университета. Это племянник княгини, граф Владимир Сологуб, который пописывает стишки и считает себя присяжным литератором. Сологуб снисходительно кивает Гоголю, усаживается у стола. «Ну что же, Николай Васильевич, начинайте», говорит Александра Степановна, поправив на носу очки. «Читайте», подтверждает Сологуб, приложив к близоруким глазам лорнет. Я сам пишу и интересуюсь словесностью. Гоголь вопросительно смотрит на Сологуба. Язвительная усмешка на миг кривит его тонкие губы. Он подвигается к лампе, не спеша расправляет длинными худыми пальцами листы и начинает читать. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц.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 Его карие глаза ласково улыбаются. Время от времени он встряхивает длинными волосами, падающими ему на лоб. Описывая летнюю ночь, он как бы делится со слушателями впечатлениями летней свежести, синей, усеянной яркими звёздами выси, благоухание садов. Вдруг он останавливается. Да, да не так танцуется, восклицает он. задорно взглянув на слушателей. от «Отчего ж не так?» — растерянно спрашивает Александра Степановна, переставая шевелить спицами. Она подумала, что Гоголь обратился к ней. Однако он продолжает, как ни в чем не бывало. «Тот-то, я гляжу, не клеится все. Что же это рассказывает кун? А ну, гоп-трала, гоп-трала, гоп-трала, гоп-гоп-гоп!» и льется дальше рассказ о влюбленном Парубке Левко, его вольнолюбивых товарищах, помогающих ему перехитрить властного и глупого голову и завоевать руку мечтательной красавицы Ганны. Герои народных песен, кажется, заполняют обширную приземистую комнату. Картины украинской природы, трогательные описания встречи влюбленных перемежаются с задорным юмором бытовых сценок. Гоголь оканчивает чтение упомянув в заключение про спящую в серебряных лучах месяца ганну и пьяного коленика разыскивающего свою хату слушатели зачарованные волшебным видением украинской ночи восхищенно молчат о це гарно неожиданно хриплым басом говорит кучер Грицко, вывезенный васильчиковой с украины очарование чтения нарушено Горничные, стоящие гурьбою у двери, вытирают слезы, навернувшиеся на глаза, и шепчутся. Александра Степановна поднимается с дивана и суетится, приготовляя чай. Дербцкий студент горячо жмет руку Гоголя, заверяя, что тот настоящий писатель и обязательно должен занять в литературе надлежащее место. Гоголь молча выслушивает комплименты. Его задор, восхищение миром, им самим вызванным к жизни, уже прошли, погасли. Люди потихоньку расходятся, изредка фыркая, припоминая смешные шутки, словечки пьяного коленника На столе появляется дымящийся самовар и клубничное варенье. Писатель во вкусе черни. Жизнь в Павловске текла своим чередом. но теперь появился в ней новый смысл, новое содержание. По соседству в царском селе поселился с молодой красавицей-женой Пушкин. Он жил в небольшом двухэтажном домике неподалеку от Александровского дворца. С Пушкиным Гоголь познакомился совсем незадолго до своего отъезда в Павловск, на вечере у Плетнева. Наконец осуществилась давнишняя мечта. Его кумир Пушкин здесь, рядом. Еще недавно Гоголь с трепетом читал гениальные страницы его только что появившейся драмы «Борис Годунов». По прочтению ее он дал клятву верности Пушкину и в его лице клятву преданности русской литературе. «Великий!» — самозабвенно писал Гоголь в своем восторженном гимне Пушкину. «Над сим вечным творением твоим клянусь! Еще я чист!» Еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу. Если мертвящий холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей, хотя часть ее достояния, если кремень обхватит тихо горящее сердце, если презренная, ничтожная лень окует меня, если дивные мгновения души понесу на торжеще народных хвал, Если опозорю в себе Тобой исторгнутые звуки, О, тогда пусть обольется оно Немолчным ядом, Вопьется миллионами жал В невидимого меня, Неугасимым пламенем упреков Обовьет душу. Павловск считался летней резиденцией Императрицы Марии Федоровны. Это было ее частное семейное место Отдохновения, покоя, Сельского уединения. Прекрасный парк, Своими изящными видами напоминал идиллические пейзажи Пуссена, Клода Лорена, Вато. Между зелеными невисокими холмами мирно и тихо протекала славянка. Небольшой бело розовый дворец на холме над озером имел необычайно поэтический вид. Кругом были разбросаны в живописном беспорядке ферма, беседки, небольшие деревянные домики, вроде швейцарских шале В домиках накрытые столы со скромными сельскими яствами, молоком и черным хлебом, на случай, если гости проголодаются. Императрица любила семейный уют и увлекалась сентиментальной игрой в сельское хозяйство, даже сама доила коров. В свободное время Гоголь бродил по аллеям парка. Иногда он с замиранием сердца встречал Пушкина, который с сердечностью ему свойственной покровительствовал начинающему писателю. Легкая стремительная походка Пушкина, его тонкая изящная фигура замечались еще издали. Гоголь присоединялся к Пушкину и сопутствовал ему в прогулке, слушал его рассказы о прочитанных книгах, о домашних новостях, политических событиях. Часто он провожал его в царское село, в дом Китаевой, где поселился Пушкин. Рабея он отдал ему на прочтение рукопись своих вечеров. По сравнению с идиллическими пейзажами Павловска, Царское село, или как оно называлось при Екатерине, Сарское село по Саарской мызе, выглядело величественно и строго. екатерининский дворец и парк стали обиталищем и пантеоном российской славы, как восторженно писал журналист Свиньин в своем очерке о Царском селе. Зодчество и скульптура прославляли вокруг успехи русского оружия на языке мрамора и бронзы. Зеркальная гладь обширного озера, тенистые аллеи, каскады, зеленые лужайки, мраморные статуи создавали прекрасную величественную панораму, завершавшуюся длинным и узким фасадом великолепного, поражавшего своими затейливыми линиями и украшениями Екатерининского дворца. Во дворце никто не жил. Быт не оседал сколько-нибудь прочно в его торжественных интерьерах, блестящих залах, зеркалах. поддерживаемых золочеными амурами. В этот жаркий летний день Гоголь находился в особенно хорошем расположении духа. Пройдя через парк, он приблизился к Екатерининскому дворцу. Когда спустился к пруду, то заметил Пушкина. Пушкин стоял на ступеньках мраморного павильона, спускавшихся к воде, и любовался на лебедей, грациозно изгибавших ослепительно белые шеи. Он не видел Гоголя. и в полголоса читал стихи, посвященные царскому селу, столь памятному ему с юношеских лет. Воспоминаниями смущенный, Исполнен сладкою тоской, Сады прекрасные, Под сумрак ваш священный Вхожу с поникшей головой. Так отрок Библии, Безумный расточитель, До капли истощив раскаяние фиал, Увидев, наконец, родимую обитель, головой поник и зарыдал. Услыхав шаги, Пушкин резко обернулся. Его лицо с рыжеватыми бакенбардами осветилось улыбкой. Он был в сером сюртуке и цилиндре. «А, Гоголек!» — ласково приветствовал он молодого друга. «Ну что нового? Как там в Петербурге?» «В Петербурге холера. Но она теперь не так опасна. Хотя еще есть карантины», — почтительно отвечал Гоголь. «В Петербурге холера, а царское село оцеплено рассмеялся Пушкин. Так при королевских дворах бывало. За шалость принца секли его пожа. «Приношу повинную голову, что не устоял в своем обещании и не смог захватить вашу посылку», — жалобно сказал Гоголь. Пушкин огорчился. «Жалко, что так получилось. Я в нее вложил для Плетнева свои повести, сочинение покойника Белкина «Славного малого». «Я никак не мог думать», — оправдывался Гоголь, «чтобы была другая дорога, не мимо вашего дома, и преспокойно ехал, в намерении остановиться возле вас. Но вышло иначе. Я спохватился уже поздно. А сопутницы мои, спешившие к карантину для свидания с мужьями, никаким образом не захотели склониться на мою просьбу. Повинную голову меч не сечет. Следующий раз, как поедете, не забудьте захватить. Придется напечатать их анонимно». «Под моим именем нельзя будет, ибо булгарин заругает, ведь русская словесность головою выдана булгарину и гречу». Они пошли вдвоем к Александровскому дворцу, где проживал Жуковский. Пушкин по дороге смешно передразнивал булгарина и греча, показывая в лицах, как они расхваливают друг друга. «Что же вы делали в Петербурге?» — спросил он Гоголя, со свойственной ему стремительностью переходя к новой теме. Заходил в типографию у Чернышева моста, справлялся, как набираются мои вечера. «Так как же обстоит дело?» Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стене. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец говорит что штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, очень до чрезвычайности забавны, и наборщикам принесли большую забаву. Это хорошо. Мольер и Филдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. — Да, но из этого я заключаю, что я писатель совершенно во вкусе черни, — пошутил Гоголь. — Писатель во вкусе черни. И Гоголю показалась далекой и холодной искусственная красота царско-сельских дворцов и парков с их мрамором, бронзой, причудливой роскошью природы. Пред ним предстал храбрый и простодушный кузнец Вакула, пораженный напуганный сказочной роскошью царицына дворца. «Выноси меня отсюда скорее!» — сказал он черту. И полетел в родное село к своей красавице Оксане, прижимая к груди царские черевички, какие ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет сделать. Величественная колоннада Александровского дворца, разряженные дамы и господа, чопорно прогуливающиеся по аллеям парка — все это отступило перед возникшей в его памяти Васильевкой с ее смуглыми девушками, стройными парубками, залитыми солнцем полями.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 На нем ни не облако, в поле ни речи. Все как будто умерло. Вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступенькам на влюбленную землю. Да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Гоголь замолк, как-то сразу погаснув. Пушкин, заметив его погрустневшее лицо, заговорил — Вы чудесно показали свежие картины малороссийской природы. Гоголь с радостью выслушивал похвалы Пушкина. Да, он будет писать для черни, для кучера Грицко, для кузнеца Вакулы, для смешливой Оксаны и для всепонимающего Пушкина. Они молча подошли к Александровскому дворцу и, поднявшись на второй этаж, оказались в апартаментах воспитателя-наследника. Жуковский встретил их в халате, мягких войлочных туфлях. Ему не здоровилось. Разговор зашел о недавних событиях в военных поселениях Новгородской губернии. В этих поселениях, устроенных по проекту Аракчеева, царила палочная дисциплина. Применялись свирепые наказания солдат, господствовал дикий произвол аракчеевских ставленников. «Солдаты не выдержали этого ада и восстали против своих мучителей». К ним присоединились окрестные крестьяне, которые стали громить соседние имения. «Ужасы! Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны», — взволнованно сообщал Пушкин. «Бунт старорусский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют показаться на улице. Там четвертили одного генерала. Зарывали живых. Действовали мужики, которым полки выдавали своих начальников». когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы. Жуковский рассеянно гладил спинку кресла, не пытаясь утихомирить гневный пыл Пушкина. Его положение человека, близкого к правительственным сферам, было сложным и трудным. Не сочувствуя жестокому произволу Рокчеева и его присных, Жуковский в то же время стремился сгладить, смягчить остроту возникавших вопросов. Человек высокой душевной чистоты, он должен был с осторожностью высказывать свои мысли в атмосфере чинного дворцового этикета. «Так как вы считаете, Василий Андреевич?» не унимался Пушкин, который по старой привычке говорил Жуковскому «вы», тогда как Жуковский обращался к нему на «ты». «Что будет с нашей литературой?» «Ничего, Александр Сергеевич, она не погибнет», отвечал, подумав немного Жуковский. «Вот ты пишешь, наш Гоголек», порадовал своими сказками. «Да, да и вы, Василий Андреевич, говорят, тоже написали чудесную сказку», скромно заметил Гоголь. «О царе Берендее и его сыне иване царевичи добавил Жуковский. «А Пушкин закончил сказку о царе Салтане. Прелести неизъяснимой», произнес Гоголь. «Вот видите, сказочники теперь в ход пошли». «Есть у нас предания и сказки народа нашего», серьезно сказал Пушкин. которые обогатят нашу словесность, сделают ее истинно народной. Прислушайтесь к народу, учитесь языку у просфирин, молодые писатели, — обратился он к Гоголю. «Мне кажется, — восторженно воскликнул Гоголь, — что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии. Страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут из стены и купол на славу векам». На глазах Гоголя показались слезы. Он смутился своего неожиданного порыва и стал прощаться. «Извините мою несвязанную болтовню. Будьте здоровы». «Да, здоровье теперь самое главное дело», — сказал Пушкин, стараясь переменить тему разговора. «Вот бедный Дельвик помер. Говорили, что помер граф Хвостов, но, оказывается, его зря похоронили. Он жив и торчит в литературе каким-то кукишем». «Даже холера его не берет». На этих днях он прислал мне свое послание, тряхнул стариною. «Приближася похода к знаку, я стал союзник зодиаку. Холера, не любя пилюль, я пел при старости июль». Пушкин рассмеялся. «Я даже запомнил эти стихи его сиятельства, союзника водолея, рака и козерога». Гоголь незаметно вышел из комнаты, спустился по широкой мраморной лестнице вниз и быстро зашагал к Павловску, в свою убогую комнатушку. Навсегда запомнился ему этот сияющий день. Пушкин, зеленые аллеи Царскосельского парка, белоснежные лебеди, колоннада Александровского дворца. Юность кончалась. Стоял жаркий августовский день 1831 года. В Петербурге была холера. В Новгороде мужики подымали на ненавистных им угнетателей. Задорный смех украинских девчин и парубков стал до него доноситься все отдаленнее, все глуше. Впереди намечались суровые и трудные дни, а может быть и годы. Надо было уезжать из Павловска, вернуться в призрачный таинственный Петербург, разобраться в суровых и страшных противоречиях жизни. Конец четвертой дорожки – первой кассеты, продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.